Глава 40. До да, матёры зверь задумчиво протянул маг, осматривая находку. Что делать будем? Опасливо озираясь по сторонам, спросила ведьма. Ну, маленьких следов я поблизости не вижу. Значит, это не медведица с детёнышем. В общем, сил двигаться дальше уже всё равно не осталось. Поэтому ничего делать не будем. Тем более, неизвестно ещё, куда этот косолапы потопал. В любом месте можем столкнуться. Короче, привал. Главное запомни: если он всё-таки нагрянет, не паникуй. Не рычи на него и не поворачивайся спиной. Стоим рядом и от души шумим. Если хочешь, свисни, можешь просто громко материться. Подбадривающе улыбнулся Сол своей спутнице. Очень смешно. Слабо улыбнулась Фета в ответ. «Ладно, пойди собери нам ягодки, хоть какое-то разнообразие в еде, я бы даже сказал, лакомство». «Легко сказать. А ты? А как же какая-никакая галантность или на худой конец первобытный инстинкт? Ну там типа добытчик должен накормить свою самку?» — попыталась уклониться от задания ведьма. «Не филонь, мне ещё лагерь разбивать», — отбился маг. «Ладно, поползла». Сехов с камня, на котором сидела именно так и поступила Фета, поползла, прихватив попутно чашку. Запыхавшиеся разгорячённые преследователи тоже встали на привал. Здесь что ль ночуем, спросил Глад. Нет, вообще не ночуем, только передохнём и дальше идём, ответил Марс. Куда идём? Темнеет уже, возмутился Стах. То да идём. Ничего, они вон всю ночь шли, и мы не обломаемся. Надо сокращать разрыв и заканчивать эту бадягу. Вообще не улыбается скакать неделю горным козликам по этим камням. Да и мало ли на что им ещё фантазии хватит. Вон затейники какие, ни одно так другое сочнят. Любодорого посмотреть. Ну ничего, сегодня-то точно на ночлег остановится. Не железный же они. Да как идти-то в темноте, в неведомом направлении? Ноги же переломаем, продолжал сопротивляться осторожный воздушник, не желая рисковать в столь опасной авантюре. Включай мозги, всё просто, психанул химик. Глад уже просто молчал, ожидая, чья возьмёт, хотя тоже не горел желанием продолжать погоню. Первым идёт по следу Раш. Может, твой медведь чует след в темноте? Езвительно обратился химик к вводнику. Глад неохотя кивнул. Вот, продолжаем разговор. Следом летит твоя тень, а ты её глазами выбираешь для нас наиболее безопасный путь, закончил Тираду Марс. И зачем такие сложности, сдаваясь, риторически пробубнил себе под нос Старх, но химик всё-таки услышал. Для особо одарённых повторюсь. Затем чтобы вся эта конетель закончилась и Аксель не откусил нам головы, ясно выражаюсь, рыкнул он. Ой-ой-ой, какие ему нервные. Хорош слюной брызгать. Побереги эмоции для встречи с нашими беглецами, раздражённо огрызнулся воздушник. Только смотри, чтобы к этому самому моменту мы сами не валились с ног от усталости, а то может так выйти, что найти-то мы их найдём, День да неизвестно чья возьмёт. Старых порывисто выпустил свою тень в стремительно темнеющее небо. Ночью шёл дождь. Сол приоткрыл один глаз, послушал непогоду и не услышав ничего подозрительного, прижавшись поплотнее к медве, снова задремал. К рассвету ливень смельчал и вскоре прекратился. с трудом, преодолевая искушение плюнуть на всё и снова задрыгнуть, наши маги выползли из палатки наружу. Всё, как выражается наша Алька, хорош ночевать. Для пущей бодрости Сол энергично похлестал себя по щекам. Фета молча поморщилась, разминая ноющие мышцы. Ничего, мать, вот выберемся отсюда. Устрою тебе тёплую солевую ванну с грандиозным сеансом полномасштабного массажа, пообещал он унылой подруге. Ведьма кисло улыбнулась, но заставила взять себя в руки. С благодарностью посмотрев на своего спутника, она понимала, что ему ничуть не лучше, но он не позволяет себе унывать и её поддерживает, как может. Так что нечего раскиселиваться, знала она, что шла. Наскоро перекусив, быстро свернули лагерь и начали подъём на гребень, по которому предстояло дойти до переправы. Путь обещал быть неблизким, поэтому резину тянуть не стали. Полдня шли до намеченной цели, пока наконец не добрались до перехода через засыпанную снегом глубокую трещину. Фета спиной почувствовав неладное, обернулась назад и увидела стремительно приближающуюся к ним белую точку. "Сол, смотри", указала она магу нужное направление. "Кажется, это медведь, только не здесь, ней. Вряд ли тут водятся белые, а скоро и его хозяин с подмоги подтянется. Всё, хватит любоваться. Бегом на ту сторону, только ради бога осторожно. Давай, лёгкая как пёрышко. Торопливо говорил Мак, обвязывая для страховки подругу верёвкой. Ведьма ступила на переход. Было слышно, как под снегом бежит вода, которая дальше обрывалась водопадом. На одном дыхании, преодолев опасный участок, она быстро прощупав землю под ногами, мыкнула на парнику. Сол в один миг перемахнул вслед за подругой. На том краю стремительно приближалась белая махина с горящими глазами. Медведи только внешне выглядят неуклюжими. На самом деле, эта зверь может довольно долго сохранять приличную скорость. Внезапно перед ним выросла громадная бурая глыба. От неожиданности Соль с Фейтой застыли на месте, наблюдая за разворачивающейся на их глазах сценой. «А, вот этот, похоже, наш. Фига себе, какой здоровый. Хорошо, что они там, а мы тут. Чую, сейчас он этому блондину наваляет», — ошарашенно прокомментировала ведьмочка. «Так вот он какой, местный хозяин. Да, дела. Зуб даю, нас провожал, но не тронул». А на той стороне два огромных зверя молча стояли друг напротив друга, словно позировали. Белый поднялся во весь рост, глаза маленькие, злобные, колючие, шерсть на загривке встала дыбом, такой, ударив лапой, может перебить хребет взрослому лосю, но бури не спасавал. Выпятил нижнюю губу и прижав уши, с утробным рыком ринулся вперёд, роняя и подминая белого под себя. Это была его территория, на которой нечего делать чужакам. Белый отчаянно отбивался, отпихивая соперника задними лапами. Завязалась борьба, но было совершенно очевидно, что у Бурова нет цели непременно убить нахального гостя, потому что порвав ему нос, он прекратил драку. Белый встал на четыре лапы, из открытых клыкастых пастей капала слюна. Они стояли лоб в лоб и рычали, пока белый не начал отступать. Наш медленно двигался вперед, заставляя второго шаг за шагом пятиться назад. Наконец, они разошлись, замерев на месте и еще некоторое время боковым зрением наблюдая друг за другом. И все бы, возможно, тем и закончилось, но в ситуацию вмешались маги-преследователи. Глад с перекошенным, багровым от напряжения лицом изо всех сил гнал своего Раша вперед — Но на его пути стоял бурый хозяин, не дававший ему пройти. Троица, охваченная пылом погони и азартом близкой цели, неслась вперёд на всех парах. И тут Сол, сам не понимая, что делает, изо всех сил и вслух и мысленно заорал бурому, чтобы тот уходил. План складывался на ходу и тут же приводился в исполнение. Самое неожиданное медведь его услышал. Более того, понял, как это получилось, маг и потом не сумел разобраться. Главное, словно прочитав мысли Сола, и оценив ситуацию, бурый стремительно рванул прочь от этого места. Был в этой ситуации ещё один беглец. Мимо преследователей в обратном направлении пули пронёсся маленький серый комочек, подвергая своего хозяина в неописуемое изумление. Это был Карл. крыс химика, и он во все лопатки делал ноги, и правильно надо сказать, делал, потому что в следующий момент Сол отпихнув Фету подальше, поднял руки и шарахнул в переход, круша последнюю возможность перебраться за ними. Грахотнуло так, что заложило уши, но и последствия не заставили себя ждать. Всё-таки это были горы.